Выплаты против взносов и 401k. Есть два типа пенсий. С фиксированной выплатой и с фиксированным взносом. Разница фундаментальная. Например, первый американский пенсионный фонд American Express обещал выплачивать 50% от средней зарплаты за последние 10 лет. Если вы туда нанимались, это было в условиях. До 1974 года практически все пенсионные выплаты были с фиксированной выплатой. Были, конечно, исключения, но как экзотика. Профсоюзам нравились фиксированные выплаты. Звучит хорошо, точно знаешь, сколько получишь. Совсем другое дело это фиксированные взносы. Такой план не говорит тебе, сколько ты получишь на пенсии. Они просто отчисляют долю от зарплаты в пенсионный фонд, который будет эти взносы выращивать для обеспеченной старости. Сколько ты получишь определяет портфель, а не какое-то правило. Никаких 50% от зарплаты за последние 10 лет. Никакой надежды на дядю. Система начала реально работать в 1981 году, но через семь лет они придумали добавку под названием 401k, это раздел Налогового кодекса США. Раздел 401k определил условия, при которых взносы не облагаются налогом. На взносы ни работник, ни работодатель, который часто доплачивает в фонд аналогичную сумму, не платит налог на доходы, плюс на сумму взносов человеку полагается налоговый вычет. Налог платится только много лет спустя, по мере получения пенсии. Так как налог откладывается, получается мощное преимущество по деньгам, проценты ведь нарастают на полную сумму, включая невыплаченный НДФЛ. Это привело к целой пенсионной революции. Ну, во-первых, людям нравятся налоговые вычеты, это всегда приятно, но главное – адские профсоюзы начали хереть, некогда они дико лоббировали фиксированные выплаты, но их час прошел. Развивалась культура инвестирования. Людям нравилось, что у них есть конкретный собственный пенсионный портфель, не какая-то компания им выплачивает пенсию, и не государство, у них есть собственные деньги. Сейчас США безусловный лидер в пенсиях с фиксированным взносом, но и Европа и весь остальной мир их начал активно копировать, даже не немытая страна рабов и господ что-то пытается, хотя наши денежки кто-то постоянно норовит спереть, но попытки есть. Еще один большой прорыв с введением 401k – это возможность пенсионеру выбрать тип портфеля. Портфель нельзя было забрать, сейчас можно, со штрафом и выплатой налогов, но тип инвестирования можно выбрать самому. Сама возможность выбора стратегии привела к громадной популярности паевых фондов, так как создала почву для рождения новой инвестиционной культуры. Вложений далеко и надолго. Нам до этого, увы, еще ой, как далеко».